если бы и так не была влюблена по самую макушку. Неожиданно Михаил затормозил машину, выскочил так же проворно, как во время драки. Но на этом его проворство закончилось. Аня увидела, что он стоит около одинокого ведра с цветами и не знает, что делать. Корнилов, потешно вытянув шею, осматривал огород. В поисках хозяйки или хозяина. Он был явно растерян. Потом неуверенно крикнул, вернее, попытался. Но у него это плохо получилось. Наконец он попробовал свистнуть, но лучше бы он этого не делал. У него получилось скорее успокоительный, усыпляющий посвист, чем призывный свист. Аня, сидя в машине, от души смеялась над медвежонком. Удивляясь, как этот человек, так уверенно разобравшийся с дорожными хулиганами, совершенно беспомощен в такой простой ситуации. Наконец она сжалилась над ним и бибикнула пару раз. Хлопнула дверь, и из некрашенного приземистого домишки выбежала такая же по росту и по одежде бабулька. «А я и не знал» что надо так подавать сигнал признался михаил засыпая аню разноцветный благоухающий влажный мешаниной цветов потом они долго целовались в машине а когда перевели дух заметили что бабулька наблюдает за ними прячась за смородиновым кустом поняв что ее заметили она всплеснула руками и побежала в дом не ответил на мой вопрос», — сказала Аня по пути домой. «Зачем тебе понадобился Афанасьев?» «Наверное, потому что я чудак», — улыбнулся Корнилов. «Это-то я знаю», — согласилась Аня. «А все-таки ищу кое-какую пищу для размышлений. Но если бы я рассказал эти свои мысли начальству...» Меня тут же выгнали бы с работы. А скажи я их тебе, ты бы решила, что я чокнутый. Я и так знаю, что ты у меня хитроумный. Ты имеешь в виду того сервантесовского дурака в дури, бредни, изобретательности, фантазии и находчивости? — Даже если бы я обозвала тебя полным идиотом, ты все равно не имел бы права на меня обижаться, — ответила Аня, удивляясь его литературной хватке. — Это почему же? — Разве ты и не заметил? — Вкравшийся родительный падеж в этой фразе. — Ты у меня... — Ну, с падежами у меня туго, — признался Корнилов на тот же поправился с русскими японские падежи, я знаю довольно прилично именительный винительный дательный направление предельный Михаил забормотал какие-то ва но ни моде эй медвежонок Аня ущипнула его замочку уха впереди дорога я справа «Дуб, дерево, собака, животное. Россия — наше отечество. Смерть неизбежна».